Самая обычная панельная девятиэтажка. Квартира на третьем этаже. В рассказу полицейского снова убиты двое. Только в этот раз сосед снизу, пришедший на шум, и сам хозяин квартиры. Жену соседа, которая и вызвала наряд, увезла скорая. У нее развился обширный инфаркт. С трудом открыв нужную дверь, увидел первую жертву. Соседа пригвоздили к двери, пробив ему голову насквозь кухонным тесаком. Осмотрев на всякий случай выключатель, аккуратно, чтобы не оставить своих и не стереть чужие отпечатки, включил свет. Надпись была напротив входной двери. Посмотрел под ноги, в этот раз кроме стекла была земля. И посредине коридора глаз в грязи. Обернулся на тело, висящее на двери, глаза были на месте. Тут мы услышали в комнате шум. Достали оружие, как по команде, сняли с предохранителей. Стараясь не шуметь, мы прошли вовнутрь. Я первым толкнул дверь и тут же опустил оружие. Посередине раскуроченной комнаты лежал владелец квартиры. У него отсутствовали оба глаза, живот был неестественно раздут, рот был приоткрыт и наполнен землей. Но он шевельнул рукой. Я мгновенно скомандовал. «Скорую! Быстро!» Судмедэксперт подбежал оказать первую помощь, но, разорвав рубашку на потерпевшем, сделал шаг назад, качая головой. Трогать было нельзя. Мужчина умер на наших глазах до приезда скорой. Теперь еще будут разбирательства с полицией о неоказании своевременной помощи потерпевшему. Услышали жуткий детский или женский смех, что легко спутать с плачем. Но никто не отреагировал, кроме судмедэксперта, который смачно выругался. Вся квартира была как после погрома. Даже металлические краны в ванной были выдернуты с корнем и накрыты какой-то тряпкой. Там же обнаружил отрезанный язык. Как предположил наш судмедэксперт после осмотра, что, скорее всего, глаза он вырвал сам себе, язык ему отрезали и повредили голосовые связки. Живот так раздуло от земли и инородного тела, остальное после вскрытия. В этот раз шум днем слышали многие, но так как потерпевший не отличался правильным образом жизни и запои были не редкость, никто не обратил внимания. Соседи снизу слышали глухие удары ночью, поэтому и поднялся тот мужчина. Если между преподавателем и мэром еще можно было предположить связь, то простой рабочий как с ними связан? Единственная зацепка только в том, что они примерно одного возраста.